Глава 8. Запреты и западло. Слово «западло» пришло из блатного жаргона и означает нарушение воровского закона. Например, в местах лишения свободы западло кресятничать, красть у своих. На Казанских улицах это слово имело похожее значение и буквально обозначало «не по понятиям». За это жестоко наказывали, вплоть до отшивания из группировки. Между «западло» «западло» И запретом проходит тонкая грань. Вот как ее объяснил мой анонимный консультант. «Впадло» или «западло» – это самозапрет на какие-то действия, попадающие под категорию «не по понятиям» или соответствующие твоим моральным принципам. А запрет – это просто ограничение в чем-то старшими и младшего возраста. Например, запрет на употребление алкоголя, наркотиков, курения и так далее. Нахлобучить кого-то, идущего с девушкой, это не запрет. Скорее, впадлу, И не обязательно, что после этого отошьют. Пацану не воспрещалось работать и двигаться по карьере параллельной группировки. Однако трудиться разрешалось не везде. Например, под запретом была сфера обслуживания. Официанты, бармены, таксисты. К последней профессии отношение менялось с годами. Если в 70-х работа таксиста считалась престижной, как продавец в видном отделе, приемщик стеклотары или мясник, то к концу 80-х и 90-х на некоторых улицах могли отшить даже за попытку бомбить. Сейчас среди казанских таксистов очень много бывших уличных, особенно тех, кто отсидел и не может найти какую-то другую работу. Рустем Хан, 1971 года рождения. Состоял в группировках «Хадид Такташ, «Зорги». Работает в сфере городского хозяйства. Ломиться западло, если ты в отмах не встал, просто сломился. Это все. Тебя могли отшить за это. Ногами бить своих нельзя, только кулаками, когда пиздюлей давали. Если ты с девушкой идешь, трогать было западло. То есть я даже знаю, новотатарский это пацан, с первых горок или еще какой вражеский. Но если он идет с девчонкой... Я его даже не остановлю. но ну, идет и идет. Трогать нельзя. Ольга Р. 1972 года рождения. Жительница Казани. Я помню, шла по улице, и ко мне подлетает такой с нашего двора. Он скверовским был. Берет меня за руку, обнимает. Я в полных непонятках смотрю. Пробегают мимо другие, думаю. Ага, отмазала пацана. Роман Лебедев. Состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал». В 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Парни с девушкой не трогали. Но вот у меня друг провожал девушку до подъезда, потом отец этой девушки и его к остановке вел. Я четко помню, что взрослых не трогали. И женщин, и мужиков. Детей маленьких, 10 лет, 12, не трогали. В 1990-х во время войны могли тронуть родителей и близких родственников. Если бы такое случилось в 1988 году, собралась бы городская сходка авторитетов и могли очень сильные санкции наложить за такое на группировку. Это очень штрафная вещь была. Андрей Петулов Состоял в группировке «Светлая» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. Нельзя беспричинно оскорблять, если ты не хочешь оскорбить специально. Нельзя никого посылать, потому что в ответ тут же надо становиться в отмах. Опять же, ты, пацаны, тебя оскорбляют, ты не имеешь права промолчать. Не можешь это просто так проглотить. Ты должен, несмотря ни на что, сколько бы там человек ни было, встать в отмах. А если ты этого не сделаешь, про тебя могут сказать, что тебя опустили словами. За это могли спокойно отшить. Владимир Кастрюля Котов, 1978 года рождения. Присоединился к группировке в 1993 году. Главный конструктор. Ногами пацана было бить за подло в начале 1990-х, только с колена и выше. Могли потом сбиющего спросить. Также существовало понятие «бить ниже колен не в впадлу, если туда плюнут» или тому подобное. То есть, если на ботинок плюнут, не в впадлу, но в ответ должен был ёбнуть по-любому. Марат Т., имя изменено, 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Были запреты на пить и курить. Это чем-то похоже на моду последнего времени, на ЗОЖ. Старшие были сильно против, хотя сами бухали и отдыхали только в путь, естественно. Этот запрет касался нас. За любой подобный проступок строгачи опиздюление. Весь возраст получал пиздюлей, неважно, кто именно был виновник. Получали все, а потом все еще и наказывали виновника. Светлана Стивенсон, социолог, автор книги «Жизнь по понятиям» уличной группировки в России. Аналогов запрета на курение, алкоголь и наркотики в мировой практике я не встречала. Хотя, насколько я знаю, в итальянских молодежных структурах мафии, в так называемых «коскос», можно их назвать бригадами на итальянский манер. Тоже не приветствуется употребление наркотиков. По-видимому, подобного рода дисциплинирование молодежи присутствует в структурах, связанных с организованной преступностью, но не в уличных бандах. Поскольку это все-таки были группы уличных бойцов, то для них упорно на насилие, на силовую эффективность, понятно, исключал наркотики, и алкоголь. Алексей Снежок-Снежинский. 1976 года рождения. Экс-участник группировки «Слобода», экс-киллер группировки «Жилка». Отсидел, принял «Ислам», Занимается строительным бизнесом. На курение, в принципе, запрет был. Но у нас к этому лояльно относились. На других улицах вообще жестко было. Я знаю, с других улиц ребята курили специальной левой рукой, потому что пальцы правые нюхали старшие. Карманы выворачивали в швах. Там табачинки искали. Было такое. У нас такого не было. Молодежь курила. Один раз решили запретить. А у нас был такой мальчишка, Галя. Нормальный пацан, Ильнур Галеев, до сих пор живет в Адмиралтейской Слободе, насколько я знаю. Когда вышел запрет, он был маленький ростом очень. А что, бить сейчас, что ли, будут за сигареты? И все. Галя такой. Ну и пускай бьют. Я все равно курить не брошу. Я, говорит, буду курить, несмотря на запрет, и что будут морду бить. Я, говорит, люблю курить. Моему, Галя. Ну, так ты тогда не вырастешь. Таким же маленьким и останешься. Дмитрий. 1968 года рождения. Стоял у истоков группировки Аделька. Предприниматель-протестант. Каждый день собирались обязательно в какое-то время. То футбол, то еще какие-то разговоры, занятия. Старший скажет среднему. Давайте-ка проверочку насчет сигарет. Проверка была очень простая. Никто по карманам не лазил, конечно. Говорили. Дай-ка понюхаю руки. Ну-ка дыхни ка И все а за это жестоко били. Порой даже людям челю сломали, кому-то ребра, зубы выбивали. Жестко спрашивали, когда кто-то сломился при драке. Например, средние были с младшими, младшие сломились, а средние дальше стояли и бились. Но мы спрашивали со средних, за младших тоже. Андрей Петулов, 1973 года рождения. Состоял в группировке Светлые в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. Первый раз я попробовал водку, когда мне было лет девятнадцать или двадцать. Меня уговорили и чуть не заставили. Тогда у нас парнишка старший пришел из армии, устроил встречу, праздник. А вообще на курение алкоголь был очень строгий запрет. Этот парнишка, когда еще только уходил в армию, сказал пацанам, «Пожалуйста, начните мне писать письма красной ручкой, когда нам разрешат курить и за это не будут бить». Василий В. Имя изменено. 1973 года рождения. Состоял в группировке в 1980-х. Насколько я помню, в 1980-е годы ножи в драках были дурным тоном. Никто не носил ножи. А жилка ходила с ножами. Жилка в конце 1980-х одним именем внушала что-то. Так уж повелось. Марат Т. Имя изменено. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Когда я на улицу пришел, не приветствовалось вообще, чтобы пацан работал. Не делал для пацана руками, физическим трудом зарабатывать. В тот момент это везде по городу было. Все ломались и менялись к тому времени. И многие понимали, что за счет улицы не прокормишься. Начинали работать, еще что-то, учились в институтах. Обычная жизнь к тому времени начинала превалировать. Вся дичь начала и середины 1990-х уже закончилась. Жора К. Имя изменено. Участник группировки. В группировках всегда были парни, которые работали и в 1980-х, и в 1990-х. Это чушь, что из-за этого их отшивали. Вы просто прикиньте сами. Средняя группировка — это человек 80 Если бы все из них жили бандитским, какое бы Чикаго было в Казани? Я знал много порядочных ребят, которые на заводах трудились и в делюгах участвовали, и серьезных людей знали, и никто им не предъявлял за это никогда. Не во всех конторах были богатые предприятия и коммерсанты, благодаря которым все возраста были пределе. Те, кто возвращался из армии освобождался с зон на рубеже 1980-1990-х, х попадали в другой мир. И в большинстве своем крутились сами, как могли. Внутри многих группировок часто вспыхивали конфликты между теми, кто жил по воровским традициям, и теми, кто жил за счет своих коммерсантов. Вот вопрос: кто больше парняга? Кто работает и ворует, уделяет на общее, порой последнее, или тот, кто живет за счет коммерса, числится номинально охранником в этой фирме, но катается на хорошей машине, с деньгами порядок и вроде как тоже уделяет на общее. Но далеко не последние, А сейчас тем более работают больше половины И слово «делюга» Сейчас чаще имеет другой смысл В то время под этим подразумевали Что-нибудь спиздить А сейчас выгодно перепродать Сейчас мало кому охота рисковать Везде камеры, телефоны слушают Так что все меняется В нашем поколении Многие, имея шальные И порой большие деньги Просрали все И сейчас перебиваются случайными заработками Мало кто с умом ими распорядился Интересно, какой будет нынешняя молодежь Годам так к 50?